Часть третья. Однажды в будущем Дасти Аттенбора поэтически скажет о произошедшем, как если бы он был сторонним свидетелем истории. В то время я не знал, какая сторона держала верх. Жители Хайнессана были слепы из-за дыма, бегали в панике и вырезались друг в друга на каждом шагу. С другой стороны, именно Аттенбора и его товарищ Шанкоп с самого начала подливали масло в огонь этой неразберихи. Сторона, на которую лили упомянутое масло, находилась в полном безумии. И хотя и канцелярия Верховного Комиссара Галактической Империи, и правительство Союза плели свои собственные сети заговора, они не могли понять полные картины хаоса, пытаясь найти и использовать слабое место у своих противников. В первую очередь правительство Союза возражало против любых действий со стороны Имперского флота, в отсутствие представителей его представителем стал госсекретарь Шеннон. «Это проблема, которая должна решаться внутри Союза. Имперскому флоту лучше не совать в атонос! Реакция имперцев была высокомерной. Но правительство Союза, похоже, не может поддерживать общественный порядок на своей территории, поэтому в интересах империи оказать поддержку, мобилизуя наши собственные силы. Могу заверить вас, что к любому, кто вмешается, будут относиться как к врагу империи, без каких-либо исключений. Если ситуация выйдет из-под контроля, мы попросим вашей помощи. Надеюсь, вы согласитесь подождать до тех пор. Тогда мы хотели бы провести переговоры напрямую с высшим руководителем правительства Союза, его превосходительством, председателем Верховного Совета. И где же он?» Не было смысла удостаивать такое издевательство ответом. В соответствии с положениями Балатского договора, а именно с законом о восстании, наблюдатели правительства держали Яна под контролем за то, что он якобы нарушал дружбу между Союзом и Империей, но ни в одном положении договора не говорилось, что преступники, нарушившие закон о восстании, должны быть переданы Империи. Пока Империи и тем, кто был связан с Офисом Верховного комиссариата, не был нанесен вред, у них не было причин вмешиваться, Побежденное правительство Союза никогда не злоупотребляло этим навязанным им договором и вынужденно, но с предельной вежливостью отклонило предложение Имперского флота о помощи. Рененкамп со своей стороны игнорировал договор до такой степени, насколько позволяли ему связанные руки. Так или иначе, кругозор обеих сторон был крайне узок, И их близорукость только усиливалась. С того места, где сидел Ян, ему почти удалось добиться успеха. Если хаос и неразбериха обострятся еще больше, под сомнением окажутся как способность правительства Союза поддерживать общественный порядок, так и способность имперского верховного Комиссара справиться с кризисом. Другим решением было объявить ничью до того, как ситуация выйдет за рамки Хайнесона, хлопнуть в ладоши и покончить с этим. Но ни Ребелло, ни Рененкамф не нашли в себе смелости сделать это, И потому они отчаянно плыли дальше, падая вниз с водопада, ведущего к катастрофе. Что ж, стараются как могут. Ян не мог не посочувствовать, забывая о своей ситуации, но в то же время он понимал, что именно его подчиненные намеренно сиели хаос. Шон Копп был тем, кто раздувал пламя. «Некоторые люди просто не могут жить мирно», — сказал сам себе Ян, взъерошивая темные волосы в камере предварительного заключения прокуратуры. Стальная дверь открылась, и вошел мужчина, на котором словно было написано «Парень с военного плаката». Короткая стрижка, острый взгляд, упрямый рот. Лейтенант был немного моложе Яна. «Время пришло, адмирал Ян». Голосы выражения лица офицера были скорее мрачными, чем задумчивыми. Ян почувствовал, как его сердце принялось исполнить неумелый танец. Его худший страх оплощался в жизнь, готовясь привести Яна в самое холодное место, которое только можно себе представить. Я еще не голоден. Речь не об обеде. С этого момента вам больше никогда не придется беспокоиться о еде». Увидев, что офицер вытащил бластер, Ян вздохнул. Это было одно из тех предсказаний, которые он бы предпочел не видеть с бывшимися. Если у вас какие-либо последние просьбы, ваше превосходительство. Вообще-то да. Прежде чем умереть, мне всегда хотелось попробовать марочное белое вино урожая 870 -го года. Лейтенанту потребовалось целых пять секунд, чтобы осознать смысл слов Яна, когда он наконец понял, выражение его лица стало злым. В тот момент шел всего лишь 799 год. «Я не могу удовлетворить неуполнимые просьбы!» Ян изменил тактику, выразив фундаментальные сомнения. «Почему я вообще должен умереть?» Лейтенант выпрямился. «Пока вы живы, вы всегда будете Ахиллесовой пятой союза! Пожалуйста, отдайте жизнь за свою страну!» Это смерть, достойная героя, которым вы являетесь. Но пятка неотъемлемая часть человеческого тела. Как же без нее? Сохраните свои шутки для загробной жизни, отбирал Ян. Просто примите это как мужчина. Могу заверить вас, что такая смерть не опозорит вашей славы. Я знаю, что недостоин, но я здесь, чтобы помочь вам. Тот, кто произносил эти слова, дорожил от крайнего нарциссизма, а тот, кого принуждали к нежеланной смерти, не чувствовал ни радости, ни глубоких эмоций. Глядя в лицо убийцы с чувством, далеким от страха, он сказал себе, что готов. Лейтенант встал в эффектную позу, глубоко вздохнул и вытянул правую руку. Он прицелился в центр лбаяна и нажал на спусковой крючок. На луч света пронёсся сквозь пустое пространство, отразился от противоположной стены и разлетелся на частицы света. Потрясённый своей неудачей, лейтенант пробежался взглядом по комнате в поисках добычи, которую следовало загнать в угол. Ян за доли секунды до того, как его убили, упал на пол вместе со стулом, уклоняясь от бластерного луча. Как позже скажут знающие люди, даже Ян был впечатлен собственным выступлением. Но этим он зашел в тупик. Упав на пол, он не сделал попытки пошевелиться, видя, как жестокость мелькнула на лице его палача. Ему показалось, что своими действиями он всего лишь сдвинул место своей смерти на метр вниз. «Вы жалки, ваше превосходительство! И у вас хватает наглости называть себя чудотворцем?» Глядя в бездну смерти, Ян пришел в ярость. Но в тот самый момент, когда он собирался что-то ответить своему убийце, его взгляд привлек блеск стальной двери, открывшейся позади лейтенанта. Мгновение спустя широкой груди мужчины вырвался луч света, крик лейтенанта устремился в потолок, он откинул голову назад, а его массивное тело сделало полоборота и упало головой на пол. Ян вытащил себя на берег жизни и увидел золотисто-каштановые волосы, Корей глаза, полные слез, и губы снова и снова выкрикивающие его имя. Ян протянул руки и обнял стройное тело своей спасительницы. «Я обязан тебе жизнью. Спасибо», — сказал он наконец. Фредерика только кивнула, едва понимая слова мужа. Настоящий взрыв эмоций перерос в неудержимый поток слез. Он осторожно вытер их, но она продолжала плакать, как та девочка, которую он встретил 11 лет назад. «Ну перестань» испортишь свое прекрасное лицо. Эй, не плачь». Ян погладил лицо жены, чувствуя себя еще более растерянным, чем когда на него стыло напало флот из десяти тысяч кораблей. В этот момент щекотливую ситуацию взяло под контроль новое действующее лицо, появившееся в дверях. «Наш дорогой командующий, мы пришли за вами». С изысканной смелостью отсалютовал бывший командир полка Рузенриттеров. Ян, держа фредерику правой рукой, небрежно отдал честь в ответ. Приношу извинения за все часы сверхурочной работы, через которые вам пришлось пройти. Мне понравилось. Что толка в долгой жизни, если не жить на всю катушку? Вот почему я здесь, чтобы спасти вас». Вальтер фон Шанкопф довел свои тактические действия до крайности. Он сообщил военным, что взял представителя в заложники и дал им время на ответ, одновременно отправившись спасать с силой. Роквелл оказался обманут, промедлив он позволил Шанкопфу довести свой план до конца. Но даже Шон Копп не мог предсказать, что Роквелл зайдет так далеко, что попытается воспользоваться этой редкой возможностью разобраться с Яном. В теории у него было более чем достаточно времени, чтобы незаметно спасти Яна. На самом же деле он прибыл к месту содержания Адмирала в самый последний момент. «Наверное, он не принесет вам особой пользы, но, пожалуйста, возьмите на всякий случай этот бластер», сказал подполковник Райнер Блемхарт, передавая Яну свое запасное оружие. Строго говоря, подполковник Блемхард был теперь официальным лицом – командир полка Розенриттеров. Хотя было вполне естественно, что командир полка в 13-м поколении Шонкоп стал генералом, он не смог остаться командиром своего полка. Командир полка в 14-м поколении Каспер Линц возглавил половину своих солдат и во время войны перебрался на флот Меркадса, официально числись погибшим в бою. По возвращении в столицу, Блемхард получил уведомление о том, что он будет исполнять обязанности командира Розенриттеров, но поскольку Союз сдался Империи, шансы на сохранение подразделения, состоящие из молодых беженцев, были невелики. Наверное, лучше было вообще распустить полк, чем стать объектом мстительного наказания. Точно так же, как Ян нес ответственность за Меркации остальных, Шонкоп отвечал за своих людей, и в этот день он связал свое будущее с их будущим. Отныне пути назад ни у кого из них не было. В коридоре мелькнули фигуры охранников. «Мы — полк Розенриттеров!» — гордо заявил Блемхарт в мегафон. «Если вы все еще хотите сразиться с нами, напишите завещание и приходите! Или мы можем написать за вас завещание вашей собственной кровью!» Это был блеф, но впечатляющего посложного списка шанков и Розенриттеров оказалось достаточно, чтобы вселить страх в охрану Центральной прокуратуры. Их воинственность быстро угасла, столь же недолговечная, как и их храбрость и дерзость. Хотя раньше правительство Союза преувеличивало жестокость Шанкопфа и его банды, чтобы вселить страх в врагов, теперь именно бывшие товарищи стали бояться их шипов».